я же не ухожу. Дома папа для начала побрился. Вернее, для начала он разобрал электробритву Харьков на несколько частей, каждую часть тщательно продул и почистил щелочкой. И только потом начал бриться. Теперь я понял, почему папа сегодня был какой-то незнакомый. Он был просто небритый. Этот выглядел немного грубоватым. Он тщательно водил электробритвой Харьков по красной шее, смешно он давал щеки и напевал какую-то песню. Потом он взял в руку немного одеколона и долго хлопал себя по выбритой физиономии. А мы с мамой смотрели на него и смеялись. Потом пап вышел на балкон в одной майке и начал поднимать гирю. Он поднимал ее одной рукой на фоне неба. Мама накинула пальто тоже выскочил на балкон. Она пыталась отобрать у него гию. За балконной дверью раздавались веселые голоса. Такая-то папа устал отбиваться. И вообще устал. Для полноты картины он сделал еще стойку на руках и, наконец, заявил, где завтрак, на дворе уж темно. Верно, на улице стало совсем темно. Завтра на работу, грустно сказал папа, и пошел на кухню, я вместе с ним. Мама сказала, «Сима, ах, Кунином мы идем или нет, я что-то не пойму». Папа вытер рот салфеткой и сказал, «А как же? Новый год он как бы раз в году. Только, знаешь, сначала немножко посплю, хорошо?» Я доел праздничный салат и отправился в большую комнату. Папа спал, накрыв голову подушкой. Мама сидела на стуле и смотрела на него. Я сел рядом с ней и тоже стал смотреть. «Х, Кунинам!» В тот день мы так и не пошли. Салют. Однажды кто-то сказал, что в нашем сквере на улице Трехгорный вал будут ставить пушки для салюта. Эту новость принес хромой. Обычно он ходил медленно, а в этот раз почти летел, торопливо волоча, свой огромный черный ботинок. К седьмому ноября будут для салюта пушки ставить. Я точно узнал, — сказал он и уставился на меня. — Ну, молодец, что узнал, — сказал спокойно, чтобы не обижать Хромова. — Так что мы теперь должны делать? Плясать? Хромой обижно отвернулся. «Мама — Мама! — крикнул я с порога. — А от салюта что-нибудь вообще остается? — В каком смысле? — спросила мама и подняла голову от тетрадок. — Но в каком-каком, когда заряды, когда салют, понимаешь ты или нет, от них что-нибудь остается? — Ну да, — очень неуверенно сказала мать. Конечно, должно оставаться эти, как их, гильзы, железные, пустые. — Эх ты! — с вызовом сказал я. — А еще в аспирантуру собралась поступать, диссертацию защищать каким-то там искусственным волокном. Гильзы же на земле остаются, а стреляют зарядами. Неужели ты этого даже не знаешь? — У папы спроси, — сказала мама, внимательно, посмотрев на меня, опять углубилась в свои тетрадки. Дома у меня была книжка про оружие. Это была самая лучшая книжка в моей библиотеке. Правда, обложка давно оторвалась потерялась безвозвратно. Поэтому автора я не помню. В ней были такие главы. Про арбалеты, про гладкоствольные мушкеты, про наганы, про винтовку Мосина образца 1895 года, про автомат Калашникова, про автоматические карабины. В ней были разные потрясающие рисунки, но в ней ни слова не было про салюты. Я внимательно на всякий случай пролистал книжку три раза, хотя и так знал ее почти наизусть, и стал ждать папу с работы. Когда пришел с работы папа, он тоже не смог ответить, что остается от салюта. Пшик остается, но и коротко сказал он, и пошел ужинать. — Сам ты, пшик! — закричал я. — Ну иди ешь свою жареную колбасу, жареный колбасник! — Лёва, ты что, рехнулся? Испугалась мама. — тобой вообще происходит? Может, ты болен? — Я-то здоров, со мной-то всё в порядке, а он, кроме колбасы, ничего знать не хочет, — продолжал неистовствовать я. — Так сказал папа и крепко рукой меня на стул напротив себя. — Ну-ка, успокойся. Я долго молчал и быстреел жареную колбасу, которую незаметно поставила передо мной мама. Я ел не потому, что был голоден, а так, чтобы чуть-чуть успокоиться. — Почему вы ничего не знаете? Чуть — чуть-чуть успокоившись, спросил я. — вот пишет диссертацию. Ты вообще директор фабрики. Кто-нибудь из вас может узнать, остается что-то от салюта или нет?